Глава 14. Утопия Платона Самый важный диалог Платона «Государство» состоит, в общем, из трех частей. В первой части, до конца книги пятой, обсуждается вопрос о построении идеального государства. Это самая ранняя из утопий. Один из выводов, сделанных в этой части, состоит в том, что правители должны быть философами. Книги 6 и 7 посвящены вопросу об определении слова «философ». Это обсуждение составляет вторую часть. Третья часть состоит из обсуждения различного рода существующих государственных устройств их достоинств и недостатков. Формальная цель государства заключается в том, чтобы определить справедливость. Но уже на ранней стадии было решено, что поскольку легче увидеть любую вещь в большом, чем в малом, то будет лучше исследовать то, что составляет справедливое государство, чем то, что составляет справедливого индивида. И поскольку справедливость должна иметь место среди атрибутов самого лучшего воображаемого государства, надо сначала обрисовать такое государство, а затем решать, какие из его совершенств следует назвать справедливостью. Опишем сначала в общих чертах утопию Платона, а затем рассмотрим возникающие при этом вопросы. Платон начинает с того, что решает разделить граждан на три класса – простых людей, воинов и стражей. Только последние должны обладать политической властью. Стражей должно быть значительно меньше, чем людей, принадлежащих к первым двум классам. По-видимому, в первый раз они должны избираться законодателем. После этого их звание обычно переходит по наследству, но в исключительных случаях подающий надеждой ребенок может выдвигаться из одного из низших классов, тогда как среди детей-стражей ребенок или молодой человек, не отвечающий требованиям, может быть исключен из класса-стражей. Основной проблемой, по мнению Платона, является обеспечение того, чтобы стражи осуществляли намерения законодателя. С этой целью он вносит разные предложения, касающиеся образования, экономики, биологии и религии. Не всегда ясно, насколько эти предложения относятся к другим классам, кроме стражей. Ясно, что некоторые из них относятся к воинам, но Платон в основном интересуется лишь стражами, которые должны являться обособленным классом, подобно иезуитам в Старом Парагвае и духовенству в церковных государствах до 1870 года.